Живого и мертвого представить можно и мертвого. мертв он проклады не больно помнит. А Никишка дурной затревожился Петра Госалавагу. А ручки тебе на что Господом дадены? Поинтересовался Мымрин. Глава третья. Васька Мымрин с молодых ногтей был смышлен гораздо. То одно придумает, а то совсем другое что-нибудь. Засмышленность его и переверстали из писарей в подячий, выдумал в те поры Васька тайное письмо. Вроде и не написано ничего, а кому надо, прочтет. Вообще Васька непозволительно много думал. Ладно, что думало государем благи, если бы. О воровстве, и смути помышлял. Это ж страшно представить, что натворил бы тот Васька Мемрин, будь он вором и шишом. Но вором и шишом он не стал, потому что его крепко пороли в детстве. А когда в детстве человека крепко порют, он неволею задумается. Ежели меня за такую малость это взгрели, так что ж за воровство и тодьбу положено? На государевой службе он всегда на отлику ходил, как великий мастер распознавать заговоры да наговоры. Честно говоря, кабы не Васька, государь не прожил бы и сутки, или сглазили бы, Алексей Михайлович, и зарезали. Жила у князя Куракина на надвое слепая ворожая Фенька, ну, жила и жила. Так мымренный тут смекнул, что к чему. — И не фенька это вовсе, — шептал он Алексей Михайлович. — Ед она для отводу глаз выдумала. Фенька, мол, а на деле не на я кто? Конец доноса скрывался в царском ушке. — Предположительно, это была покойная Марина Мнишек. А от ее ничего хорошего, кроме порчи, с да сглазу ожидать было нельзя. Потому и дворовые люди князя Куракина пытаны были накрепко. И сам князь, и жена его, и волы его, и ослы его за это дело приметили Ваську. А все от того, что некогда велел князь Куракин... гнать сопливую недоросли восятку со двора в за Не то Авдей. Авдей был силен. Ой, силен. Боль ничего и сказать правде нельзя. Так они работали на пару. Ум до да сила. К окружалу подбирались в сумерках с разных сторон. Стрельцов с собой не брали. Каждому всего только по полклада достанется. Да где и так с десятью щурами управиться?» Солованик мигнул. «Вол, все в порядке. Никифор ждет Ивашку в особой горенке. Ждать был долго. Взяли питья». «Как войдем с двух сторон?» — учил Васька. «Так ты их, обоих, в ручки прими и лбами стукни до смерти». Но. Не поверил Авдей. — Как же он, на вор, нам клад объявит, покойный-то? — То моя забота, — засмеялся Смывлен. — Мы все доподлинно узнаем. Молчали. Целовальник взял четверть и трижды звякнул об нее ковшиком. Это означало, что щур появился. Петрагово-целовагу ванулся было править государеву службу, но войска дернул его. — Сидей! Зашипел он, «Пущай, наговорятся!» И снова успокоил напарника напитком. Так они ждали, ждали, да и запели свою любимую песню, которую сами про себя же и сложили. То не два сокола на дубов стрепенулися, два добра молодца изменушку почуяли. Они по градам повесям похаживают, воровство до да смуту вываживают. Ой, не скроишься изменушка черная, ни в чистом поле, ни в густом бору. Зачнут тебя сокола щипать, как теть.